Глава девятая. Квартира была классной. Однокомнатная, конечно, но я не больше и не нужно. Зато светлая, просторная, отремонтированная в стиле лофт незахламлённая и очень уютная. На кухне была вся необходимая техника, вплоть до мультиварки и кофемашины. В комнате диван-кровать, шкаф, парочка стеллажей, стильный кофейный столик. Яна влюбилась в эту квартиру сразу, как только вошла. Но... Когда агент назвал сумму ежемесячного платежа, энтузиазм её поубавился. Это было значительно больше того, на что она рассчитывала. Даже когда собиралась снимать квартиру с сентября, а уж летом в надежде немного сэкономить. «Автобусная остановка в двух минутах ходьбы, небольшой магазин во дворе, гипермаркет в пяти минутах езды», воодушевлённо рассказывала агент по недвижимости, не замечая грустного выражения лица Яны. Закрытый двор, ключи только у своих, подземный паркинг, охрана, сантехник, электрик, консьерж круглосуточно. «Квартира просто супер!» — поддакивал агенту Саша, который выказал желание вместе с Яной посмотреть предлагаемые варианты. «Я б сам в такой жил». В том, что Саша променял бы свою шикарную двушку на эту однушку, Яна сильно сомневалась, но понимала, что он имеет в виду. Однако денег от этого у неё больше не становилось. «Боюсь, мне это не по карману». Призналась ему Яна, когда агент, не переставая расхваливать квартиру, скрылась в ванной. И оттуда доносились только отдельные слова. Бойлер, термостат, джакузи. «Ну, это не проблема». «Тебе, может, и не проблема, а мне проблема». Яна хмуро посмотрела на него. Саша редко обозначал социальную разницу между ними. И иногда специально. Но порой в таких вот случаях он забывал, что не у всех отцы крутые бизнесмены. «Я просто буду оплачивать тебе половину квартиры». Закончил он, будто и не услышал её возражений. «Ещё чего?» — не согласилась Яна. «Ну, не хочешь половину? Давай хотя бы разницу между тем, на что ты рассчитывала и стоимостью этой хаты. Ян, ну ты посмотри, какая классная квартира. Представь, как будешь приходить сюда после занятий, садиться на этот диван». Он без зазрения совести плюхнулся на диван, раскинув руки в стороны. «Ставить чашку с кофе на этот столик и болтать со мной, м?» Тем более, я живу буквально на соседней улице. Сможем часто видеться». Вот это я не могла представить и без его уговоров. Более того, представляла так ярко, как Саше никогда не описать словами. Но... Но не могла она позволить ему платить за её квартиру. Ни половину, ни даже часть. Яна вовсе не считала себя такой уж независимой феминисткой. Даже до Леры ей было далеко. Но и делать себе должницей другого человека без крайней на той необходимости не хотела. «Хватит уже того, что Саша подарил ей этот жутко дорогой телефон». «Нет», — твёрдо сказала она, — «я лучше остановлюсь на той квартире, что мы смотрели перед этой». Та квартира была, конечно, значительно хуже. И метраж меньше, и состояние не сравнить. Дешёвенькие обои на стенах, практически полное отсутствие бытовой техники, лишь холодильник и стиральная машинка, мебель из Икеи, да и район не самый лучший. Почти нет кафешек и торговых центров, от университета далеко». Но и цена меньше в полтора раза. «Это потому, что та квартира рядом с Кремневым? прищурился Саша, так и оставшись сидеть на диване, глядя на неё снизу вверх. Яна даже не сразу поняла, что он имеет в виду, настолько нелепым показалось ей обвинение. «Конечно нет!» — вспыхнула она. «Я ведь тебе уже сказала, что на эту у меня нет денег!» «А я тебе сказал, как эту проблему можно решить!» Благо вернулась агент, и продолжать спор они не стали. Но недовольство повисло в воздухе, и его почувствовал даже посторонний человек. Взгляд женщины мгновенно изменился, она перестала улыбаться. «К сожалению, квартира слишком дорога для меня», — твёрдо сказала Яна. «Мы подумаем», — заверил Саша. «Думайте недолго, желающих много». Довольно холодно отозвалась агент. Поняла, что клиенты сорвались, а потому решила, что нечего тратить на них своё обаяние. Они вышли на улицу, и агент, процедив сквозь зубы невнятное прощание, направилась к автобусной остановке. А Саша и Яна пошли в сторону его автомобиля, и Яна с трудом боролась с желанием сослаться на какие-нибудь дела и не ехать никуда с ним. Тем более, ехать им было некуда. На сегодня просмотров больше не осталось. Она не успела решить, что же всё-таки делать, как в кармане зазвонил мобильный, и едва только Яна увидела имя абонента, настроение испортилось ещё больше. Звонил Никита. Не поднять трубку значило подкинуть Саше ещё больше поводов для ревности. Даже если он не спросит, кто звонил, всё равно подумает, что она от него что-то скрывает. Поэтому Яна нажала на кнопку ответа и приложила телефон к уху. «Ты занята?» — поинтересовался Никита. «Нет. Мы с Сашей ездили смотреть квартиры, но уже закончили». Саша дошёл до машины и щёлкнул брелоком, но в салон садиться пока не стал, ждал её. «Так даже лучше». Непонятно чему обрадовался Никита. «Давайте встретимся где-нибудь. У меня есть что обсудить». «Никита нашёл что-то новое, хочет встретиться», — сказала Яна Саше. Тот задумался ровно на мгновение, после чего назвал небольшую кофейню в трёх улицах от них. Яна передала его слова Никите, и тот заверил, что будет ждать их там, поскольку находится неподалёку. До самого места назначения они не проронили ни слова. Но Яна быстро отвлеклась от ссоры и начала гадать, что же такого интересного узнал Никита. Пару часов назад, когда он звонил, чтобы рассказать ей о словах ювелира, ни словом не обмолвился о дальнейших планах, поэтому она даже предположить не могла, в какую сторону думать. Никита уже ждал их на небольшой летней террасе кофейни, почти пустой в это время суток. Официантка лениво принесла три меню, но даже не поинтересовалась, будут ли они заказывать что-то сразу, тут же ушла обратно в помещение под прохладу кондиционера. Через большие окна было видно, что весь зал забит людьми, а потому стало понятно, почему Никита выбрал именно террасу. Мало того, что внутри просто-напросто не сесть, так ещё наверняка кто-нибудь станет греть уши об их разговор. Судя по его взгляду, Никита заметил, что между Яной и Сашей пробежала чёрная кошка, но задавать вопросов не стал, сразу же перешёл к делу. Я нашёл парня, который помогал вытаскивать Юлию из машины. Он подтвердил всё, что рассказывала Марина и Олеся, но в процессе разговора Меня заинтересовал один вопрос, на который Олег ответить не смог, как не смогла и Олеся. «Какой именно?» — не понял Саша. «Была тёмная февральская ночь, фонари не горели, вода чёрная, непрозрачная, а все участники трагедии описывают происходящее так, будто отлично всё видели. Как такое может быть?» «И как?» — Яна заинтересованно подалась вперёд. «Вот и мне любопытно, как!» — развёл руками Никита. Но никто из них не смог объяснить. Говорят, да, всё было видно. А каким образом, не знают. И как нам это выяснить? Интересный вопрос. Потому я и предложил встретиться. Подумал, что совместным мозговым штурмом что-нибудь придумаем. А ты не можешь взять их за руку и посмотреть? Поинтересовался Саша. Во-первых, они живы, а я могу чувствовать только мёртвых. Но в Янкины сны ты же заглядывал. Вот именно, в сны. В те моменты, когда она не контролирует свои мысли, когда бессознательное преобладает над сознанием, а во-вторых, проблема в том, что я не могу посмотреть. Я не вдруг показалось, что в голосе Никиты скользнуло едва уловимое раздражение. Рассказать, что они чувствовали, да, могу. Посмотреть, нет. А нам важно именно посмотреть. Бессознательное преобладает над сознанием еще во время гипноза? Внезапно вспомнила Яна. Совсем недавно ей попадалась статья с подобным заголовком, но она её не заинтересовала. Глаза выхватили только пару предложений. «А что? Это хорошая идея!» — поддержал Саша. Яна даже покосилась на него, пытаясь понять, он перестал на неё злиться или же использует возможность доказать, что можно добиться результатов и без экстрасенсорных способностей Никиты. Первый вариант был предпочтительнее, потому что второй уж слишком низок. «У тебя есть знакомый гипнолог?» — сарказмом поинтересовался Никита. «Ну, не только ж экстрасенсом ходить в моих знакомых», — в тон ему ответил Саша. И Яна поняла, что верным был всё-таки второй вариант. «Серьёзно?» — удивилась она. «В нашем городе? Вообще-то она из Санкт-Петербурга, но сейчас как раз гостит в нашем городе». «Это какая-то знакомая моих родителей, но я точно знаю, что она гипнолог. Мать упоминала недавно. Могу разузнать подробности». «Разузнай», — попросил Никита. «Гипнолог нам сейчас был бы очень кстати. Если он и понял, чем руководствовался Саша, то виду не подал. А у тебя какие новости? Насколько я помню, ты утром должен был встретиться с подругой Катерины». Я не только с подругой её встретился, но ещё и ведьму нашёл, которая, возможно, и наслала проклятие на эту семью. Никита заинтересованно поднял брови и спросил, «А почему молчал всё это время?» Саша взял свой телефон, до этого лежащий рядом с тарелкой, и потёр пальцем экран, будто не знал, чем занять руки. «Думал, как обычно, на общее совещание вечером соберёмся, тогда и расскажу». Лосев сегодня дежурит, у Леры тоже какие-то планы, так что, похоже, наше общее совещание проходит прямо сейчас. Короче, под Катериной живёт некая ведьма Елена, — начал Саша. «Подруга Катерина говорит, что они частенько ругались, а незадолго до смерти Катерина затопила её квартиру. Я поговорил с участковым, тот сказал, что ведьмы этой довольно обширная клиентская база, к ней даже из других городов приезжают». «А сам ты к ней ходил?» — спросила Яна. «Ходил. В квартире, естественно, всё стилизовано под магический салон, но, скажу я вам, сложилось у меня впечатление, что она на самом деле что-то может». «Откуда такая уверенность?» — не понял Никита. «Ну, она довольно точно описала некоторые моменты моей жизни, которые просто так по внешнему виду не определишь. Даже ритуал провела, но о нём будем судить только через несколько дней». «А какой ритуал?» — заинтересовалась Яна. Саша усмехнулся. «Этого я тебе не скажу. Секрет». Никита нахмурился, посмотрел на Сашу с подозрением, но выпытывать подробности не стал. «Но я попробую вечерком ещё немного её пошерстить», — пообещал тот. Пока надо бы и совесть поиметь, основной работой заняться. У меня, в отличие от вас, каникул нет. Это будет здорово, спасибо. Сдержанно поблагодарил Никита. И про гипнолога не забудь. Не забуду, не волнуйся. Ключи от квартиры ей отдали сразу после подписания договора. И Яна смело осталась ночевать в новом жилище. Пусть пока и без вещей. За вещами она съездит завтра. Папа уже освободил себе всю вторую половину дня, чтобы перевезти их. А пока Лера снабдила её минимальным набором посуды и комплектом постельного белья, чтобы было из чего выпить чаю перед сном и чтобы не спать на голом диване. Саша перестал злиться и даже привёз Яне на ужин огромный набор роллов. Но остаться отказался, сославшись на какие-то важные рабочие дела, которые пришлось делать вечером, ведь полдня он бессовестно на работе не появлялся. Про ведьму Елену пока ничего нового узнать не успел, но зато договорился с гипнологом о сеансе гипноза на завтра. Оставшись одна, Яна внезапно почувствовала себя неуютно. Лениво поковырялась в коробочке с роллами, не съев и третьи, Сходила в душ и забралась в постель. Ей редко доводилось ночевать в новых местах, поэтому сейчас она чувствовала себя неуютно. Всё вокруг было чужое, непривычное. Квартира находилась на тринадцатом этаже, свет уличных фонарей так высоко не дотягивался, поэтому в комнате было темно. Молодая луна не давала достаточно света, А я, на разглядывая комнату, никак не могла вспомнить, что где стоит, а потому не получалось понять, что именно отбрасывает эту пугающую тень возле двери. С трудом, борясь с желанием включить свет и спать с ночником, взяла в руки телефон и принялась искать информацию о гипнозе. Никогда раньше она не присутствовала на подобном сеансе и надеялась, что завтра ей позволят посмотреть хоть одним глазком. Честно говоря, в целом о гипнозе она ничего не знала поэтому и хотелось найти минимальные сведения. Утонув в непонятных терминах уже на первой странице поиска, Яна уяснила одно. Хороший гипнолог может заставить человека вспомнить то, что он давно и прочно забыл, на что, возможно, даже не обратил внимания в определённый момент, чему не придал значения. А значит, Сашина затея с гипнозом не лишена смысла. Время перевалило за полночь. Глаза у Яны слепались, а интернет зависал всё чаще. Поэтому она выключила телефон и почти сразу провалилась в сон. Ей снова снилась река, в которой полгода назад утонула машина с Юлей. Вдвоём с Никитой они стояли на берегу и смотрели на тёмную воду, где поблескивал на дне серебряный крестик. Яна редко могла отличить сон от Яви, но сейчас понимала, что находится во сне. А потому без страха вошла в воду, желая снова нырнуть за крестиком. Но на этот раз медленнее, не боясь утонуть, стараясь рассмотреть лучше и то место, где он лежал, и того, кто пытался утопить её. Должно быть, так на Яну подействовали статьи о гипнозе. Никита не сказал ни слова, когда она с головой ушла под воду, лишь следил за ней внимательно и напряжённо. А Яна погружалась всё глубже и глубже в воду, но не приближалась к сверкающему украшению. То будто манила за собой, но не давалась в руки. И вот что-то мелькнуло перед её лицом, как в тот раз. Какая-то размытая фигура, которую Яна не смогла рассмотреть. Скорость её погружения увеличилась, будто кто-то тянул за руку, и Яна, не охваченная паникой, попыталась сосредоточиться на этом. Тёмная вода пузырилась, форчала, но ей удалось увидеть сомкнутые на запястье чужие пальцы. Это определённо была человеческая рука. Её держал за руку человек, только очень маленький. Будто ребёнок или карлик. Пальцы казались крохотными, но держали крепко. Они всё тащили и тащили её вниз, не отпускали. И она уже перестала различать близ крестика, а погружение никак не останавливалось. Она словно падала на дно Марианской впадины. И как бы не хотела рассмотреть всё получше, как бы не понимала, что это сон, и всё равно в какой-то момент испугалась, дернул рукой, пытаясь вырваться, но чужие пальцы сжались крепче, причиняя боль и она закричала забилась и тогда перед самыми глазами появилось чужое лицо маленькое как и руки но темное сморщенное с черными провалами вместо глаз с раскрытым в немом крикер ртом в тот же момент яна наконец куда то упала и закричала еще сильнее и этим криком сама себя разбудила подскочила на кровати села тяжело дыша и оглядываясь по сторонам тонкий серп месяца переместился по небосводу тени в комнате теперь падали по другому Яна не узнавала обстановку, будто и мебель, пока она спала, передвинулась на другое место. Судорожно шаря по стене, Яна нащупала выключатель и щёлкнула кнопкой. Тусклый свет ночника разогнал темноту по углам, показывая, что всё осталось на своих местах. Но не успокаивая. Нужно выпить воды, чтобы прогнать остатки кошмара. Яна спустила ноги на пол и тут же вскрикнула от неожиданности. Босые ступни попали что-то мокрое и холодное. Ночник затрещал, мигая светом и пугая ещё сильнее. В два счёта, преодолев расстояние до двери, Яна включила верхний свет и обомлела. Возле дивана на полу была разлита небольшая лужа, в которую она и вступила. Ночник же, словно покорившись верхнему яркому свету, трещать перестал и засветил ровно. Боясь испортить хозяйский ламинат в первый же день, Яна поторопилась на кухню, схватила рулон бумажных полотенец и, только вытирая лужу, задумалась, откуда здесь могла взяться вода. Потолок выглядел сухим. Да и если бы затопили соседи сверху, вода, наверное, сначала лилась бы по стенам, а они тоже казались нетронутыми. Чашку с водой она перед диваном на ночь не ставила, не имела такой привычки, но на всякий случай заглянула под диван. Вдруг... Та осталась от хозяев или предыдущих жильцов, а Яна каким-то невероятным образом не заметила её вечером. Но под диваном обнаружились только хлопья неубранной пыли и забытый кем-то маленький резиновый мячик, который обычно покупают кошкам или щенкам. Насухо вытерев пол, она отнесла мокрые салфетки в мусорное ведро, вернулась в постель, но ночник выключать не стала. Он больше не пытался мигать светом, но Яна всё ещё бросала на него опасливые взгляды. Было неуютно. И впервые она пожалела, что уехала от Леры. Может, не помешала бы она ей ещё несколько дней. Встречалась бы со своим парнем у него. Или стоило поддаться на уговоры Саши и снять ту дорогую квартиру с большими окнами, высокими потолками и фонарём прямо за окном. В глубине души Яна понимала, что квартира тут совершенно ни при чём. То же самое случилось бы и в другом месте. Сон ей приснился из-за расследования. Свет мигал наверняка тоже из-за него. Яна не принадлежала к семье Леры, а потому никакое проклятие ей не угрожало. Но стоило, наверное, наконец признаться себе, что вещи и сны ей снятся не просто так. Никакое это не случайное совпадение. Экстрасенс она или кто-то ещё, но реальность так или иначе воздействует на неё через сны. Что-то ещё не давало ей покоя. Перед тем, как проснуться, во сне она где-то оказалась, что-то увидела. Но что именно, вспомнить сейчас не могла. А оно казалось почему-то важным. Под диваном что-то зашуршало, заставив сердце пропустить удар. Яна испуганно замерла, боясь пошевелиться. Долгую минуту ничего не происходило, а затем резиновый мячик выкатился из-под дивана, прокатился через всю комнату и остановился у противоположной стены. Яна тяжело сглотнула, борясь с желанием заорать. Кричать не имело никакого смысла, поэтому искушению она не поддалась. Вместо этого аккуратно свесилась с дивана и, медленно стараясь даже не дышать, заглянула под него. Возможно, если бы из узкой темноты на неё кто-то посмотрел, она бы всё-таки завизжала и выскочила на лестничную площадку прямо в пижаме. Но под диваном было пусто. Кто бы ни толкнул мячик, он уже исчез. Яна снова села, плотнее закутываясь в тонкое одеяло, и взяла в руки телефон. Страшно хотелось позвонить Никите, но часы показывали начало четвёртого, и она не решилась. Что он может сделать? Приехать и снова отвезти её к Лере, как в прошлый раз, когда нечто чёрное лезло в её окно. Но тогда ей на самом деле угрожала опасность. Сейчас же Яна была уверена, что никто её не тронет. Пора бы уже повзрослеть и не бежать за помощью при каждом случае. Положив телефон рядом с подушкой, Яна повернулась на бок, уставилась на резиновый мячик, но уснуть так и не смогла до тех пор, Как первые солнечные лучи скользнули в комнату, разгоняя темноту и страх,